Нойс ДОЙЧЛАНД. 17 октября 1949 года. В начале ноября Пушкин прибыл в Берлин и вручил свои верительные грамоты президенту Германской Демократической Республики. Возглавлял дипломатическую миссию СССР в ГДР в 1949-1952 годах. Обращаясь к Вильгельму Пику, председатель Президиума Верховного Совета СССР Шверник писал «Имею честь просить вас принять Георгия Максимовича Пушкина, чрезвычайного и полномочного посла, назначенного главой дипломатической миссии Союза Советских Социалистических Республик при Временном Правительстве Германской Демократической Республики, пользуясь случаем, чтобы выразить уверенность в том, что обмен дипломатическими миссиями между Германской Демократической Республикой и Союзом Советских Социалистических Республик поведет к дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами на благо народов обоих государств и в интересах укрепления всеобщего мира. Отношения СССР с ГДР 1949-1955 годы Документы и материалы. Страница 45. Итак, в третий раз в Берлине начало действовать советское дипломатическое представительство. Впервые, как мы знаем, это произошло в 1918 году. Затем здесь же советское полпредство с мая 1941 года посольство функционировало во времена Веймарской республики и в период фашистской диктатуры. Теперь в Берлине установились дипломатические отношения с государством рабочих и крестьян, с Германской Демократической Республикой, создание которой всецело отвечало делу мира и безопасности в Европе, явилось поворотным пунктом в истории европейского континента. После образования ГДР и установления с ней дипломатических отношений Речь шла о расширении отношений с республикой буквально во всех областях жизни. В эту огромную по своей важности работу в укреплении и дальнейшее развитие дружественных политических и иных связей между обеими странами весомый вклад был внесен первым официальным представителем СССР в ГДР, который вместе со своими сотрудниками миссии последовательно проводил в жизнь линию Коммунистической партии Советского правительства Надближение Советского Союза и Германской Демократической Республики. Поскольку в военное время здание Советского посольства было разрушено, дипломатическая миссия СССР в Берлине после войны временно находилась не в центре города, а ближе к его северной окраине, в районе Панков, на улице Чайковского, 37 где раньше размещалась школа. Новое здание посольства решено было построить там, где прежде стояло довоенное здание, на Унтерден-Линден в 300 метрах от Бранденбургских ворот. Строительство началось в 1949 году и закончилось в 1951 году. Новое здание в три раза больше довоенного. Парадная лестницы сделаны из мрамора, которые нацисты заготовили в свое время для сооружения памятника Победы после запланированного ими, но так и не состоявшегося, взятия Москвы. С той поры в новом здании советского посольства было проведено множество приемов, деловых встреч и бесед, которые сами по себе символизировали дальнейшее укрепление и совершенствование дружеских отношений между нашими государствами. Однако первый прием был, пожалуй, особенно торжественным и праздничным. Он состоялся 7 ноября 1952 года. Вот что писала по этому поводу газета «Нойс Дойчланд». Председатель Советской контрольной комиссии в Германии, генерал армии Чуйков и глава дипломатической миссии СССР При правительстве Германской Демократической Республики Ильичев возглавлял дипломатическую миссию СССР в ГДР в 1952-1953 годах.